И тогда они вместе отправились прочесывать различные кабачки. Потом до утра проспали на вокзальной скамье и затем пошли искать себе пристанище. Но с этим ничего не получилось. И когда они проходили мимо поля, девушка сказала, что хочет залезть в Скирду-Соломы. Скирда ей знакома, она там часто ночевала, с иностранцами. Штеттен сказал, что он снова вернулся на вокзал, Познакомился там с Петером Ностицем, работавшим в одной строительной фирме, и вчера Петер нашел для него временную работу в своей фирме. «А почему вы в эту ночь снова вернулись к стогу? У меня все еще не было никакого жилья. Думал, что, может быть, Урзула опять там, и я смогу у нее поспать. Но когда я пришел, она была мертва». Странная история стала еще невероятнее после того, как допросили Петра Ностица. Правда, он подтверждал, что вчера познакомился с Ральфом Штеттеном на центральном вокзале и нашел ему работу. Но то, что он показывает вслед за этим, противоречит рассказу Штеттена. «Сегодня вечером Ральф сказал, у меня есть подружка, она больна и лежит в больнице, я хочу попробовать проникнуть туда». Он упоминал название больницы. Нет, да я и не интересовался. Больницы и все такое — это не для меня. Но я сказал, что пойду вместе с ним и подожду, пока он освободится. Потом мы направились в ресторан, выпили немного пива. Восемь, Ральф ушел. Я его ждал-ждал, пока он не пришел через несколько часов и не сказал, что нашел труп. Говорил ли он, что это была та Урзула, который он якобы собирался навестить в больнице. Ностиц размышляет, потом качает головой. «Нет, он не сказал, говорил именно про труп, что тот весь в крови. Тут нужны полицейские», — ответил я ему. «Но Ральф не хотел, я долго уговаривал его, пока он, наконец, не согласился». Таким образом, показания Ностица по двум существенным обстоятельствам противоречат показаниям Штеттена. Штеттен не только обманул приятеля, когда говорил о намерении посетить больницу, но и умолчал также, что убитой была девушка, которую он якобы собирался навестить в больнице. Кроме того, Штеттен никогда не помышлял о том, чтобы переночевать Урзула в скерде Соломы, ведь он обещал приятелю быстро вернуться, только на этих условиях тот пошел с ним и ждал его». Несомненно, он хотел побыть у девушки в стоге лишь короткое время, вероятно, чтобы переспать с ней и потом вернуться. Эти противоречия в показаниях усиливают подозрения в том, что Штатен убийцы и его берут под стражу. Случай второй. Альпийские хижины на швейцарских горных лугах часто далеко отстоят одна от другой. Жизнь там — полное одиночество. Загадочной была смерть крестьянина Алоиза Унтеркирхеннера. О смерти Алоиза узнали случайно, когда однажды вечером его скот остался на выгоне вместо того, чтобы быть в хлеву. Крестьянка Тереза Вурцер отправилась к дому Унтеркирхнера. Вид двухэтажного дома, прислонившегося к склону горы, поначалу еще ничего не говорил приближающейся женщине о том, что скрывали его внутренние помещения. Эвурцер прошла через галерею первого этажа к двери дома. Когда женщина надавила на дверную ручку, оказалось, что дверь не заперта. Она вошла и очутилась в тамбуре, пол в котором был сделан из плотно утрамбованной глины. Здесь она повернулась направо, лицом к входу на кухню. В этот момент женщина увидела что-то, что заставило ее внезапно остановиться. За кухонной полкой кто-то находился. Видны были лишь ступни и криво стоящие ноги. Полка полностью загораживала все туловище. Брюки на неподвижной прогнувшейся фигуре были залиты кровью. Большая лужа крови растеклась по настилу. Женщина охватил ужас. Был ли это человек что стоял там унтер кирхнер или это незнакомец обилие крови заставляло подозревать нечто ужасное но еще ужаснее была почти спрятавшаяся и неподвижно стоявшая фигура по телевидению